Глава 34. СПЛЫТИЕ Где-то далеко наверху работала могучая лебедка. Аккуратно наматывала она трос на барабан, виток к витку метр за метром. Неспешно тянул сферу из бездны. Океан расстался со своей добычей с безразличием вечности. Подъем оказался даже более медленным и скучным, чем погружение. Как бы Герман не сдерживал нетерпение, как бы не стался отвлечь себя от процесса, Его взгляд по несколько раз в минуту обращался к индикатору глубины, но ускорить освобождение он не мог. Включать системы систему самостоятельного всплытия нельзя, не хватало еще запутаться в спасительном тросе. Нет уж, пусть все идет своим чередом. Ему спешить некуда. У него теперь вся жизнь впереди, и есть примерно часа два, чтобы прийти в себя, привести мысли и дела в порядок. «Эй, как тебе там, Беримор? «Так, Эй или Берримор, ты уж определись, пожалуйста». «Ты давай не умничай. Лучше скажи, слышал ли ты все эти странные мистические звуки, которые периодически так пугали меня?» «Отличный вопрос», — ответил ему искусственный интеллект. «Все эти звуки — часть развлекательной программы, способ пощекотать нервы пассажиров. И с нескольких уровней страха. Этот был минимальный. Почему ты не отключил их сразу после аварии?» «Мне непонятно было и то, зачем вы их вообще включили». «Ясно. Может, и авария тоже аттракцион?» «Нет, авария была реальной и очень опасной». Разговор с Беримором не отвлек Германа от мысли о всплытии. Он решил обратиться к внутренним ресурсам. Мысленно перенесся в недалекое будущее. Скоро он уйдет солнце, вдохнет свежий морской воздух, сможет даже прибежать по палубе. Его снова будут окружать живые люди. Герман вырвется из этого склепа с мертвецами, до свободы рукой подать». Потом его размышления перешли в практическую плоскость. Кто же убил членов экипажа? Но ни одной новой идеи не посетило его голову. Ведет ли спасение сферы со дна океана к спасению самого Германа? Теперь, когда у него появилось реальное будущее, он мог себе позволить думать и о более отдаленных перспективах. Его не отпустят, он опасный свидетель. Вероятно, он должен был погибнуть вместе со всеми. Если его конспирологические версии верны... Его жизнь по-прежнему в опасности. Тайные и общество потому и остаются тайными, что не оставляют свидетелей, а он слишком много знает. Да ладно, кто поверит его рассказам, просто поставит диагноз «паранойя» и закроет в лечебнице. Но зачем столько возни с каким-то мелким блогером? Несчастный случай, нечаянная смерть и никаких хлопот. Но нет, этого варианта можно не опасаться. Для полиции он главный и единственный подозреваемый. На него так легко будет повесить все убийства. Внимание прессы к этой истории тоже гарантировано. Воображение выдало заголовки в новостных каналах. «Авария на месте крушения Титаника. Загадочная гибель экипажа. Единственный выживший блогер-убийца. Что ждет его в будущем, кроме славы? Суд и тюрьма? Или психушка?» «Что ж, ты мечтал изменить свою жизнь, получая теперь сполна». Бойтесь, люди, своих желаний, они могут сбыться. Как бы он хотел отмотать время назад, каким он был дураком, у него была такая хорошая жизнь, а что теперь? А теперь у него тоже есть жизнь, другая, плохая, но он жив и будет жить еще очень долго. Какое же это счастье — жить. Убийца все еще здесь рядом, осталось совсем чуть-чуть, после всех испытаний он просто обязан дожить до спасения. Герман подкрался и осторожно заглянул через сломанную дверь в медицинский модуль. Все на своих местах. У убийцы воистину железные нервы, подумал он, и начал баррикадировать проход всем, что только можно было переместить. В дело пошли термосы с едой, упаковки воды, сумки с личными вещами. Напоследок пристроил и саму сломанную дверь. Конечно, это не задержит убийцу надолго, так и счет времени идет уже на минуты и секунды. А может, он сменил тактику? И теперь, когда дело движется к спасению, убийца планирует покинуть сферу, прикинувшись мертвым, а потом, при первой возможности, сбежит. Нельзя позволить этому случиться, на судне полно народа и не все будут такими бдительными, как он. Жертв может быть еще много».